Безумные идеи, которые двигают мир. Ко всему прочему, Господи, я всего только глупый человек, которому свойственно ошибаться. Апостол Фома. Не одна я утверждаю, что безумными идеями движется вперед человечество. Разве не была безумной мысль о том, что Земля круглая и летит в космосе, не имея никаких подпорок? Попытка Колумба доплыть в Индию с тыла, а не плоская геометрия Лобачевского, а идеи Цалковского о полете в безвоздушном пространстве. А да мало ли что? Все совершенно новые мысли сначала кажутся безумными, а потом некоторые из них вырастают в теории, без которых человечество вроде жить не может. Предлагаю несколько таких идей. Не отмахивайтесь сразу. Вдруг так оно и есть. Хотя безумными их уже никто не называет. Попривыкли.